Кто были эти господа, Мартын не знал. Выносить свой суд было бы им мудрено, ибо как только Мартын доводил себя до равнодушия к Соне, он вдруг замечал, какая у нее изящная спина, как она повернула голову, и ее роскосые глаза скользили по нему быстрым холодком, и в ее торопливом говоре проходил подземный струей смех, увлажняя снизу «Слова».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 И несколько не английские, но очень нарядные манеры, Кембридж объяснял тем, что его отец был флорентийского происхождения. Тэдди, добрейший, легчайший Тэдди, исповедовал католицизм, любил Альпы и лыжи, прекрасно греб, играл в настоящий старинный теннис, в который игрывали короли.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 его любовь к леопарде и снегу, и то, как он со злобой разбил ни в чем не повинную этрусскую вазу, когда с недостаточным блеском выдержал экзамен. Леопарди Джакому, 1798-1837. Итальянский поэт. В основе его творчества — «Идея универсального зла» как основы мира. Отвергаемый им современности с ее торжеством меркантилизма, машинальности, журналистики противопоставлял культ красоты, которую, как и китц находил в классической древности, природе и совершенстве художественной формы. Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку